М -м -м да, -м -да, -м да. Как начался пожар? Но никто этого не знал. Может, нам пока лучше перебраться в другой город, в Оксонвилл или в Салинс. Это хорошие города. Пилон вытащил из кармана бюстгальтер и провел пальцем по глянцевитому розовому шелку а потом поднял его и посмотрел сквозь него на солнце. Это только затянет дело. По-моему, будет лучше всего, если мы пойдем к Денни, ну, как, как малые дети, к отцу и признаемся в своей вине. И тогда он уже не сможет сказать ничего такого, о чем потом пожалел бы. А кроме того...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 Он мечтательно улыбнулся. «Я пойду прогуляюсь, друзья мои. Я буду ждать вас у каменоломни. Если возможно, корзины не приносите». «Ага!» Они грустно смотрели, как пилон встал и исчез за деревьями, точно под прямым углом по отношению к пикнику и корзине.